Знаете, братья, наувидение постоянно носит по сторонам того, кто его совершает. То есть у нас наувидение нету постоянства, и у на наувидения нету постоянства, и поэтому каждый человек может определить по себе на суне ли он или нет. Если он был на одном, потом поменял, потом опять поменял, потом поменял, то есть он постоянно перескакивает, потому что он постоянно множество. А когда человек, братья, на сумме, он постоянно на одном. И поэтому мне один из братьев рассказывал с Саудии о том, что к одному шейху пришел один из ихуану ль И говорит, все, я покаялся все, перед Всевышним Аллахом, и мы буду только с вами с салафитами. Он говорит, почему? Потому что, говорит, сколько лет я вас знаю, вот вы о чем говорили 15-20 лет назад, вот вы об этом же сейчас и говорите. Ничего, говорит, не изменилось из вашей религии. А вот у нас, говорит, сегодня мы одно говорим, завтра мы другое, послезавтра, говорит, постоянно власть меняется свою. А братья Барак, Лауфикум, по милости Всевышнего, Аллах спонталя, сунни, братья, сунни, верните к лекциям любого ученого, который записывал лекции в течение 15, 20, 30 лет, братья. Че, о чем он говорил 30 лет назад, а быстро говорит, через 30 лет. Барак, Просим Всевышнего, Аллаха спонталя, всех нас укрепить на сунни и умертвить на ней. Поэтому, братья, приемничное уведение его постоянно кидает по сторонам. Он никогда на одном месте не стоит, и Нету крепости в его религии. Исмаил Ибн Хаким рассказывал, я слышал, что Умар Ибн абдул -Азиз говорил, кто сделал свою религию предметом споров, тот постоянно меняет свое мнение. Ибн Абхаким, описывая приверженцев к сказал, из признаков, то есть ахлиль беда, приверженство к это то, что они постоянно меняют мнение быстро меняет свое положение. Никогда не стоят на одном. Один раз видишь его на том, что тебе нравится из религии поклонения или праведности и правдивости, но вдруг он меняется, как будто он ничего другого не знал. И это худшие люди в изменении мнения, положений и в том, что они постоянно меняют свою приверженность к чему-то. В этих братьях преданиях, во-первых, указание на то, что приверженность на уведение никогда не стоит твердо на своей религии также указание на то, что на увидении являются страстями, а у страстей, братья, нету границ. также братья указание на важность твердо стоять на сунне и просить об этом всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи Пророком, братья, постоянно Аллаху просил Аллаху ямухали бальку любит сабит хальди алядиник. Аллаху тот, кто верит сердцами, укрепи мое сердце на своей религии. часто в наше время приходит, братья, говорят, брат, столько разногласий среди мусульман, одни одно говорят, другое, другие говорят Не могу понять, брат, проблема не в религии, проблема в тебе. То, что ты не можешь понять, это в отсутствии правдивости и искренности в твоем сердце. Потому что если бы ты правдивый и искренний, когда молился, говорил бы, Ихдина аль-мустаким, вкладывая все свое сердце в эти слова, в единость по твоему пути. Аллах, спонтанно же обещал, что на два ответит. Аллах разве в Коране не сказал, Файни Хариб, когда твои рабы спрашивают тебя обо мне, я близок. Уджибу да, вот это да и дадан, отвечу на, дов, на зов взывающего, когда он ко мне обращает. Аллах, братья, отвечает, обязательно Аллах отвечает. Пророк Сауласам сказал, что Всевышний Аллах стесняется возвращать руки своего раба пустыми, когда он поднимает и взывает к нему. И поэтому, когда ты на насрот аль мустаким если бы ты правдиво бы это сказал, Аллах тебя повел бы по прямому пути. Также в хадисе, который Пророк Саулассем передал от Всевышнего Аллаха, сказано о том, что Всевышний сказал, я айбади. Кулликум даллиу нылман, адайтугу, фастахдуни адикум. О, рабы мои, все вы заблудшие, кроме тех, кого я поведу по прямому пути, братья. Кого я поведу по прямому пути, сказал Совышний Аллах Субхану Атат, так просите же у меня руководство, ахдиком, я вас поведу. По нему. Поэтому, братья, самая основная причина это постоянно искренне обращаться к Всевышнему Аллаху. Особенно во времена Баракалухибму, когда Всевышний Аллах отвечает на Дуа, третья часть ночи. Саджада между Азаном и Япамой, во время дождя, братья, после уразы и тому подобных вещей, тому тому подобных поклонений, Бара Поэтому мы сказали, на увидение носит человека по сторонам Насаллаха Афа Валафия.